Пропущенные остановки, 1951. Джозеф Кис сидит в одной из своих крошечных квартир, глядя на залитую теплым вечерним солнцем типичную английскую площадь, окруженную домами из красного кирпича. В тени высокого платана отдыхают на скамейке продавец Слейзер Лейн и пожилая дама в стареньком пальто с кроличьим воротником. Немногие ищут приюта на Брукс-маркетт, Старая рыночная площадь в двух шагах от суматошного Хай-Холборна с его куда более изысканными фасадами. Джозеф Кис покупает табак в Степпл-Ин. Напротив универмага Гэммеджис. За начинает начинаются ювелирные ряды. Жене ничего не известно об этой квартире. Он приходит сюда для того, чтобы репетировать, быть самим собой, думать... Иногда он говорит ей, что уезжает в Брэдфорд или Данди, а иногда, что работает в ночных клубах. Консьерж знает его как профессора Доннелла. Это один из его сценических псевдонимов. Площадь почти не пострадала от бомбежек, задевших лишь расположенную на противоположной стороне Баттерфилдскую церковь, шедевр местной архитектуры XIX столетия, олицетворение всего того, что мистер Кис считает эстетически приемлемым. Когда псевдотюдор Харроуза начинает портить ему настроение, он отправляется сюда. На маленькой площади становится еще покойнее, когда клерки расходятся по домам, а воздух заполняется слабым сладким запахом табака с Холборнской фабрики. Извитка хлопает дверь, допоздна работающего магазина на Брук-стрит, в доме, где умер Чаттертон, или доносится звук проезжающего трамвая. Чаттертон, Томас, 1752-1770, поэт, стоявший у истоков английского романтизма, автор знаменитой литературной мистификации, корпуса стихов, написанных якобы поэтом 15 века Томасом Роули. Покончил с собой. Мистер Кис возвращается к своему Шелли и к скрипичному концерту Элгара, который пробивается сквозь помехи по третьей программе. Шелли Перси Биши, 1792-1822, английский поэт-романтик. Элгар Эдуард Уильям, 1857-1934, британский композитор позднее романтического стиля, автор симфонии, ораторий сочинений для струнных, популярного цикла «Торжественные и мемориальные марши». Радио стоит среди полок, аккуратно заставленных томиками поэзии и легкими романами. А Э, Россетти, Йейтс, Макнис, Пик, Томас, Дорнфорд Итс, Вудхаус и Джон Бьюкин в иллюстрированных суперобложках. Десяток более скучных корешков у Петта Риджа – несколько свежих книжек Джеральда Керша. Джордж Уильям Рассел, 1867-1935, ирландский поэт, драматург, журналист, художник, Теософ, автор драмы «Дейрдре», 1902. Росетти, Данте Габриэль, смотри примечание к странице 25-й. Йейтс, Уильям Батлер, 1865-1939, знаменитый ирландский поэт. лауреат Нобелевской премии по литературе за 1923 год. Макнис Луи, 1907-1963, ирландский поэт и радиожурналист. В 1937 году выпустил совместный с Оданом сборник «Письма из Ирландии». Пик Мервин, «Смотри примечания к странице 7», Томас Дилан, «Смотри примечания к странице 62», Донфорд Итс, Сесил Уильям Мерсер, 1885-1960, английский писатель, автор юмористических романов, а также триллеров. Джон Бьюкин, 1875-1940, английский писатель и поэт, журналист, историк, генерал-губернатор Канады. Прославился шпионским триллером «39 ступенек», 1915-й. имевшим четыре продолжения и трижды экранизированным, в том числе Хичкоком, 1935-й. Уильям Пэт Ридж, 1859-1930, английский писатель, популярный в начале XX века, друг Герберта Уэллса. Джеральд Керш, 1911-1968, английский писатель, автор 19 романов, 400 рассказов и более чем «Тысяча статей». На русский язык переводились отдельные рассказы, в том числе «Что случилось с капралом куку -ку и роман «Ночь и город» 1938. Русский перевод в 2003 году. Из других его романов следует выделить «Они умирают в начищенных сапогах» 1941, «Обезьяна, собака и змей» 1945, «Песни блохи» 1948, «Тысяча смертей мистера Смолла» 1951 Тайные хозяева 1953 Безжалостный охотник 1961 Долгий прохладный день в Аду 1965 Ангел и кукушка 1967 На дорогих викторианских обоях висят его афиши: «Сеньор Данте, доктор Донлон, Таро «Телепат», «Мандала», «Ясновидец», «Игорь Распутин». Он был бы смущен, если бы кто-нибудь все это увидел. Еще ему не хочется, чтобы о нем судили по тому, какие книги он читает, ведь даже поэт или стоит в тихомолку «Дринк Уоттера», «Честертона» или «Флекера». «Дринк Уоттер», Джон, 1882-1937, поэт и драматург. С 1913 года главный режиссер Бирмингемского театра. Бетт Джон. 1906-1984 поэт и критик, радиожурналист. Честертон Гильберт Кит. 1874-1936 писатель, поэт и критик. Автор детективных рассказов про отца Брауна. Фантасмагории «Человек, который был четвергом» 1908 и других. Флекер Джеймс Элрой. 1884-1915 поэт и драматург служил по дипломатической линии в Константинополе и Бейруте. Мистер Кис может на память процитировать Альфреда Остина, Уэлл Дрейка, позднего Суинберна, но ком-то располагает не к мудрствованию, а к покою. Альфред Остин, 1835-1913 – английский поэт в 1883-1895 годах редактор журнала National Review Уэлл Дрейк Эрнест псевдоним иногда использовавшийся Суинберном а затем и Муркаком Мистер Кис считает эту комнату своей исповедальней расположенной вблизи от Блумсбери через Саутгемптон Роу В нескольких шагах от Флит-стрит и в получасе приятной прогулки до черного монаха, гармонирующего по стилю с Брукс-маркет, его любимого паба. Он считает, что это лучший район, подлинный центр Лондона. Его дедушка и бабушка подцовской линии, работавшие на хозяина мануфактурной лавки, обвенчались меньше, чем в миле отсюда, в церкви сент джут на Грейс-инн-Роуд, а жили на Аргил-стрит-стрит. хотя ни церковь, ни дом не сохранились. Аргилстрит сейчас представляет собой пустырь, который будет скоро застроен жилыми домами. В церкви Сент-Джут расположилось общежитие медсестер, а сама часовня и острый шпиль были взорваны во время блица. Мать мистера Кис родилась над лавкой на Теобальц-Роуд в пяти минутах от этой квартиры, а его отец на соседней Верулам-Стрит, Он наткнулся-то на этот дом, на Брукс-маркет, из-за того, что в свое время его отец был одним из совладельцев здания. Он считает это место оком тишины лондонского урагана и никому про него не рассказывает, ибо верит в то, что зло активно пытается уничтожить добро, а площадь Брукс-маркет еще не затронута хаосом лишь благодаря влиянию церкви святого Олбана, великомученика. скромной новой церкви, построенной на радость и утешение местным жителям. Даже бомбы Гитлера, стершие с лица земли столько соседних улиц, не сумели попасть в эту площадь. Мистер Кис сидит на нагишом в лучах теплого света и, не обращая внимания ни на Шелли, ни на Элгора, думает об ужине. В уютной нише рядом с входной дверью у вешалки, где висит его одежда, находится фарфоровая раковина, миниатюрная газовая плита, несколько консервных банок – Немного свежих овощей, полбутылки Бордо, чайник, голубая эмалированная кастрюля и набор специй. Его огромное, грациозное тело, словно сошедшее с плафона, украшавшего потолок XVII века, пересекает комнату и вытягивается на узкой кровати. Рассеянно поглаживая вялый член, мистер Кис обдумывает меню. Он похож на человекообразную обезьяну, довольную своей неволей, сидящую в клетке, потому что ей нравится сидеть в клетке. На химеру, созданную воображением Блейка, бессмертное звериное протобожество. Строчки из оды столицы Уэлл Дрейка вытесняют из его сознания гений Шелли. «Столица доброй половины мира. Соединив коммерческий расчет с гражданскими правами и свободой, ты уделяешь от своих щедрот и защищаешь именем закона и лорда, и калеку, и сирот». Он думает... как отчаянно хотел бедный Уэлл Дрейк получить венок лауреата. И ничего хорошего из этой затеи не вышло. Вся честь досталась его сопернику, Альфреду Остину. После «Ода», написанной в Холборне в 1895 году, он вернулся к своим прежним, разудал декадентским замашкам и, махнув на все рукой, уехал в Доркинг, поближе к Мередиту. Мередит. Джордж. 1828-й. 1909. Английский прозаик и поэт. Автор сборника стихов «Современная любовь» 1862. Романов Рода Флеминг 1865. Эгоист 1879. Удивительный брак 1895 и других. Во время войны Джозеф Кис приходил сюда как в убежище, На Брукс-маркет он чувствовал себя в безопасности, не то что в подвале или на переполненной станции метрополитена. Здесь он зачал своего старшего сына, хотя Глория так и не узнала, куда попала. Он не зажег свет. Она думала, что они на квартире какого-нибудь приятеля. В тот раз они так хотели друг друга, что потеряли всякую осторожность. Да и сейчас он порой принимает решение под воздействием эмоций. «Если бы я не встретил ее, был бы я все еще здесь». спрашивает он себя. Она была слишком молода. Но что еще могла бы она сделать? Я ее удовлетворял, и теперь на свете есть дети, которых я люблю. Может быть, для нее это было рановато? Разве я могу ее обвинять? Может, в ней было слишком мало жизни, и я выпил ее почти до дна? Сейчас я стараюсь сделать все, что могу, но иногда мне кажется, что она так и хотела прожить свою жизнь. Сначала расцвет, потом плоды, потом медленное разрушение. А может, я не прав? Я люблю летать, а она терпеть не может. Я люблю петь, а она затыкает уши, едва я открываю рот. Она дошла до того, что предупредила, если я сойду с ума, она не будет меня навещать. Те мягкие тени сирени и магнолии, вода, как она светится. Серебра теплее не бывает, наверное, это золото, но я все еще люблю тебя, мечтаю снова зайти с тобой в оранжереи. Как в кью... где ты обвела меня ногами, дышала мне в лицо, не обращая ни на кого внимания. Что я наделал? Я не могу. Кью – Королевский ботанический сад. Основан Уильямом Чемберсом в 1751 году. Оранжерея построена по проекту Бертона. Среди экзотических растений самая большая в мире коллекция орхидей. Среди растений с огромными стручками – Падающими повсюду в тех маленьких джунглях мы планировали дальней экспедиции, но началась война. Какое лето, Глория, и ты все еще хотела стать актрисой. Говорили, что ты похожа на Глорию Стюарт, но я-то думал что ты куда симпатичнее. Глория Стюарт родилась в 1911 Американская актриса, красивая блондинка, снявшаяся в сорока фильмах 1930-х годов, но так и не ставшая звездой. На 30 лет с середины 1940-х до середины 1970-х оставила кино, занималась живописью. В 1998 году получила «Оскара» за роль второго плана в «Титанике» Джеймса Камерона. «О, ты была лучше любой из кинозвезд, которых я когда-либо видел». но засела в Харроу. Может, для того, чтобы выжить меня оттуда. Может, для того, чтобы однажды вечером, когда я вернусь домой, оставить мне записку о том, что меня здесь больше не ждут. Правда, у меня есть свое убежище. А в Харроу нет ничего, кроме жены и детей. Они явились не в самое подходящее время, как дураки. Душ, которой надо было пожалеть, Глория. Глория, Глория. Ты говоришь, что я стал другим, но это не так. Я не меняюсь. Держу себя в руках. Это лучшее, что я могу сделать. Глория, для тебя, для себя, для ребятишек. Слишком уж во многом из того, что тебя пугает, виновата война. была ошибкой перевести тебя в Брайтон», — сказала ты. Там не было песка. Что я в тебе задеваю? Ты говоришь, что солнце тебе вредно, а я на солнце будто распускаюсь. Но тебе ведь нравилось, как я вел себя в оранжерее? Как можно любить с оглядкой? «Никак нельзя». Джозеф Кис поглядывает на консервную банку. «Суп», — говорит он. Он приберегал ее для какого-нибудь праздника, может быть, для фестиваля Британии, который уже почти прошел. Он радовался фестивалю как дети, если не больше. Глория высоко отозвалась о прогулочном поезде, о катерах в Баттерсе парке. А мальчики и малютка Мэй чуть ли не до упаду катались на карусели с лошадками. «Похоже, на настоящий семейный выход», — сказал тогда Глория. но в других случаях я не мог определить, что со мной не так. «Я думаю, ты слишком много говоришь», — сказала она, «и я не могу понять тебя, или не мог, почти не пытался. А потом ты обижалась, когда я не понимал, что ты сказала. Я прислушиваюсь, не идут ли дети, вот что у меня на уме. Но когда я сижу тихо, по ее словам, она не может это вынести, тогда я мрачен. Я слишком прост для нее или слишком сложен. Словом не прав». Одной любви сердце мое явно недостаточно, и денег тоже. Что может помочь, как не мои гастроли, когда возвращение в радость? Хотя теперь это выглядит уже так, будто я вторгаюсь незваным гостем. И я добавлю глоток вина, будет вкусно. Но мог обойтись и тушеным зайцем, Джозеф Кис. Что ты говоришь, тушеным зайцем? Извините, если я так сказал несколько фамильярно. Отнюдь, мы же не в солдатской столовой. И он снова вспоминает летчика королевских ВВС, как тот опрометью несся под темные улице от его дома. Это было вскоре после того, как они договорились больше не заводить детей, по крайней мере, до тех пор, пока не кончится война. Даже тогда в Харру редко можно было увидеть военных летчиков. «Глория всем была мне обязана. Это ее и возмущает. Ну, подвезла летчика другого. Эка беда. Суп должен еще повариться». Кто его знает, когда удастся раздобыть еще банку? Все-таки День Победы, хотя ощущение такое, что война вот-вот начнется снова. Нужно что-то сделать, дабы люди почувствовали, это уже не повторится. Хотя бы даже вернуть старика Черчилля, что само по себе смешно. Старые журналы, магниты, джемс тщательно разложены по коробкам, на которых помечены год и номера. Кое-где написано название рассказов. Он смотрит на них с надеждой, но сегодня вечером читать не будет. Он переводит взгляд, наваривая и принюхивается. О, какой аромат! Мурлыкая под нос, он достает деревянную ложку, помешивает в кастрюле, пробует суп, стараясь не забрызгаться. А то придется искать новое тело, перевоплощаться. Лучше подыскать новую голову. До чего вкусно. Но разве в этом счастье, мистер Кис? Ему ли не знать? «Заглянем в ад!» — кричит сеньор Данте. «Человек, который видит вас насквозь!» Тропическая зелень ботанического сада на фоне голубого неба. Сладкий запах прелой земли. О, Боже! Грязь твоих оранжереи, цветы, и цветы! Я чувствую, какие жаркие у нее бедра. Вижу ее блестящие губы, серебристое стекло и вода. Смотри, утки, гуси, жаворонки! Птичка сиротливо сидит на гнезде. Сколько гнезд должна свить сиротка? Сколько птенцов выпадет на землю? И весной все по новой, всю жизнь. А кукушка? Суп. Не давай ему перекипеть, а то испортишь вкус. Вдыхай аромат вина. Вдыхай аромат женщины. Твой аромат. Глория. Теперь попробуем. Выключим газ. Достанем ржаной хлеб. Отрежем пару ломтиков. Никакого масла. Достанем большую тарелку, положим на нее хлеб, поставим чашку, нальем суп, половину. В эту чашку белую с голубой каемочкой. Пам-пам-пам. В такт финальным аккордом велончели Элгора. Отнесем суп и хлеб к окну. Поставим их на подоконник. Вернемся за вполне недурным по такой цене бордо. Напоминает о последнем годе в Париже, когда туда приехала Глория. «Оставь детей с миссис Ди», — сказал он, — «и поедем вдвоем в Италию, в Рим. Я покажу тебе Средиземное море и Голубое Эгейское, ты не поверишь». Но они провели два дня в Париже, а потом вернулись в Лондон на поезде, загнанном в брюхо парома, наслаждаясь роскошью сна, по крайней мере, он наслаждался. И глаз не сомкнула сказала она, «все думая о том, что мы утонем в этом железном гробу в вагоне». дверь которого даже открыть нельзя. Пойдем камнем на дно, без всякого шанса на спасение. Тебе это в голову не приходило?» Я подумал об этом и заснул, как младенец. Ответил он и попытался подползти к ней, чтобы успокоить, но было слишком тесно. «Ты меня раздавишь», — сказала она. «Мне и так плохо». «Что с тобой, Глория?» «Клаустрофобия?» «Тебе виднее. Это ты у нас из психушек не вылезаешь». — Клаустрофобия, — сказал он. «Да — Да-да, спасибо тебе, конечно, за все. Я серьезно, Джо. Только это был последний раз. А еще качка. Ну а самолетом, — спросил он, — никогда. Концерт Элгора окончен. Джозеф Ки крутит ручку настройки пока не попадает на большого Билла Кэмпбелла его парней. «Скалистых гор» — звучит «Я старый ковбой», Срио Гранде. Уильям Кэмпбелл в 1891-1952 родился в Канаде. После Первой мировой войны остался в Англии. Вел на BBC программу кантри-музыки. Большой Билл Кэмпбелл его ритмы скалистых гор. «Я старый ковбой Срио Гранде». Песня Джонни Мерсера, 1936 -й. Он макает в суп хлеб, Мирно поглядывая на пейзаж за окном. Он любит песни про ковбоев. Весь день мотался я в седле, Пора бы отдохнуть.